Глава вторая. Кошкина, Гулия, само по себе. Когда про подобные случаи читаешь в книгах, тебе просто интересно. Но если твой знакомый говорит тебе, что с ним нечто подобное произошло, делается как-то неуверенно на душе. Чувствую, что неведомое подошло к тебе совсем близко и дышит прямо в лицо. Куда бежать? Вам легче, вы слушаете это в аудиокниге. А вот я вживую слышал. Рассказываю. Как вы уже поняли из заголовка, первая история будет от Кошкиной, вторая — от моего самого любимого на свете профессора Гулия, а третья — ну, когда до третьей доберемся, сами все увидите. Это было примерно в 2010 году плюс-минус год. Участники событий — сама Кошкина, ее бывший муж Сергей, ее троюродная сестра Ленка и крестная мать Лены, приехавшие из Пензы. Место происшествия – Измайловский парк, куда они пошли гулять. Кошкина парк этот знает как свои пять пальцев, потому что живет рядом и постоянно гуляла там с детьми. Ленка же в этом парке каждый день бегает, соответственно, лесок ей тоже прекрасно знаком. Сергей тоже всегда жил рядом и знает парк. Правда, он вскоре девушек покинул и пошел домой. А теперь слушаем рассказчицу. В общем, мы вошли в парк и пошли к Лебедянскому пруду, как обычно. Дорога знакомая, асфальтированная, да там плутать и негде. Дошли, потусовались немного и пошли по той же дороге обратно, вот ровно домой, не сворачивая. Идем, идем, минута четыре, и вдруг я вижу перекресток и три красивые сосны, две с одной стороны, одна с другой. Говорю девчонкам, давайте обнимем сосны и зарядимся от них. Надо сказать, это весьма популярное действо среди бабского пола и японцев. Вот любят они от деревьев в лесу заряжаться. В общем, разошлись наши девки по соснам. Кошкина прислонилась спиной к своей сосне и вдруг почувствовала, что ее будто какая-то сила к земле пригнула башкой. Был резкий наклон головы вперед, хотя до земли я, конечно, макушки не достала. Поднимаю голову и спрашиваю, «А мы где?» «Потому что не было на нашей дороге этих трех сосен отродясь, и сейчас их там нет, и как только я это сказала, вдруг вижу, резко закатилось солнце, как-то вдруг стемнело, и куда-то пропал весь народ. Никого. Тишина. Луна на небе полная видна, и я вдруг понимаю, что никогда тут раньше не была, при всей схоженности парка». Звоню Сергею. Мы заблудились. Причем звонила я ему по простому телефону, а не через мессенджер. Интернет не работал, я даже карту не могла посмотреть. Вдруг вижу, идет седой дедушка в белой рубашке. Зову его. «Мужчина, мы где?» «Что, заблудились?» «Да». «Ну, пойдемте со мной». Идем, и минут через пять выходим на дорогу с другой стороны парка. Но никак такое расстояние нельзя преодолеть ни за 5 ни за 15 минут. Мы потом уже и на карту в Гугле смотрели слишком далеко, и ведь практически на одном месте топтались, все трезвые были. Так и осталось загадкой. Ровно как остались загадкой для профессора гули те два случаи телепортации, которые с ним произошли в его жизни. Однажды Нурбей Владимирович встречал Новый год у одной своей знакомой в Кунцево. Звали ее Тамара Витольдовна. Таково начало первой истории. Далее предоставлю слово самому профессору и любимцу студентов, экс-преподавателю Московского индустриального университета, бывший Московский автомобилестроительный институт. Тамара Витольдовна, кроме меня, позвала еще двоих гостей, молодых супругов. Выпивки было много, сам тащил, все начиналось неплохо, и, как часто пишут, ничто не предвещало беды. Так как вина было много, а запретов не было вообще, я, конечно же, нажрался в свое удовольствие и нажрался по черному, в стельку, как сапожник, до чертиков, до потери пульса. Еще нужны синонимы? И устроил дебош с рукоприкладством. Это у меня бывает редко, но если случается, то протекает крайне эффектно. Дебош вызвал бегство наших гостей, и Тамара Витольдовна гонялась за мной по квартире с туалетным ершом в руках. Тогда я, разобидевшись, надел свою мохнатую шубу, шапку и, чтобы как-то развеселить Тамару, встал одетым под душ, словно Ипполит из знаменитой кинокомедии. Это хоть и развеселило Тамару, но она все-таки вытолкала меня за дверь квартиры, отхлестав по лицу унитазным ершом. «Время — без четверти двенадцать, скоро должны бить куранты. Поливая лестницу горячей водой, стекающей с моей шубы, я вышел на улицу, надеясь найти хоть какой-нибудь транспорт» а там около 30 градусов мороза. Что делать? Возвращаться? Никогда. Меня избили по лицу дерьмовым унитазным вершом. Меня, мастера спорта, гордого русского ученого, я присел на скамейку возле подъезда, поднял мокрый воротник шубы и... забылся. Очнулся я, лежа лицом вниз на каком-то мокром коврике. Сзади веяло холодом, а над головой сетевое радио передавало бой курантов. Я прислушался. «Поздравляем с Новым годом!» — весело проговорили чьи-то голоса по радио. С трудом, приподнявшись на колени, я обнаружил себя в своей собственной квартире на Таганке. Я лежал на коврике в прихожей, входная дверь была открыта настежь и ноги у меня даже высовывались за порог. На стене орало радио. Я встал на ноги, захлопнул дверь, снял с себя шубу и шапку. Интересно, что мокрая шуба нисколько не застыла, на ней не было ни сосулек, ни снега. Если я вышел, вернее, был изгнан из дома Тамары без четверти 12 минут десять я прокантовался на улице на скамейке, то на весь путь от Кунцева до Таганки я затратил около пяти минут. Да за такое время и на реактивном самолете не долетишь. Я так испугался, что почти протрезвел. Звоню по телефону Тамаре, у которой был в квартире еще 15 минут назад. Она хватает трубку и спрашивает, где я. Говорит, что тут же за мной выбежала на улицу, но никого поблизости не обнаружила. «Ты не поверишь. Сам не веря себе, говорю я. Звоню тебе из моей квартиры на Таганке. Опять врешь», — жестко заявила Тамара. «А ты и проверь. Перезвони мне». Предложил я и повесил трубку. Через минуту раздался звонок. Изумленная Тамара убедилась, что я за пять минут перелетел почти через всю Москву. «Такого не бывает», — медленно произнесла она, конечно же, не веря в реальность происшедшего. «Сам знаю, что не бывает, но объяснить не могу. Пока». Закончил я разговор и повесил трубку. Я разделся, принял горячий душ, повесил сохнуть мокрую одежду. Но в голове все вертелось загадка, не дававшая мне покоя. И тут вдруг я вспомнил сходный случай, происшедший со мной несколько лет назад, когда я еще жил в Тольятти. Что же это за сходный случай такой? Для ответа снова предоставлю слово профессору, благо он у нас непревзойденный рассказчик. Как-то отдыхал я на турбазе на Волге, близ Самары, тогда Куйбышева. Познакомился там с компанией молодых людей, выпили... И так как показалось мало, решили вдвоем с одним из новых знакомых переплыть Волгу на моторке, чтобы купить там вино в Сельмаге. Ширина Волги в этом месте километра два, а посреди реки маленький песчаный остров. Вот и попросил я высадить меня на этом острове покупаться и позагорать, а приятель должен был на обратном пути меня забрать. Проходит время, а приятеля все нет». Я не знаю, что и подумать, вечереет уже, чайки с дикими мяуканьем пикируют на меня, на острове они выводили птенцов. Перспектива остаться на острове на ночь в одних плавках маячила со всей реальностью. Пуститься в плавь опасно. Волга — холодная река, к тому же сильное течение. И вот я в панике стою по колено в воде и вглядываюсь в темнеющую даль, как вдруг, неожиданно помутилось в голове, и я почувствовал, что падаю. Откнулся я опять же на песчаном берегу, ноги мои были в воде, а плечи и голова на суше. Я вскочил и осмотрелся. Впереди росли деревья, а сбоку виднелась пристань. Тут я понял, что оказался возле моей турбазы, то есть перенесся почти через километр воды. А приятель мой на обратном пути, оказалось, налетел на топляк, на лодке моторки срезала штифт винта, и течение отнесло его далеко вниз». После моего ночного полета из Кунцева на Таганку я стал интересоваться, происходило ли подобное с кем-нибудь другим, и нашел десятки подтверждений, что да, происходило. А сколько таких переносов люди вовсе не замечали. Но закружилась голова, и очнулся человек не на этой стороне улицы, а на той. Или не у этого дерева, а у того. Кто придаст этому значение? Кстати, я заметил, что особенно часто переносятся люди в состоянии стресса или опьянения. И тут уже все списывается на стресс или водку. Напоследок хочу сказать, что Гулия — великой силой человек, причем силой как физической, так и духовной. Силы из него всегда просто перла и сейчас еще иногда подпирает. Потому жизнь профессора была полна самых удивительных событий и приключений, и он слишком ценит свою жизнь, чтобы разбавлять ее враньем. И без вранья было много всякого, что получалось у профессора словно бы само по себе, как вот с этими перелетами. И не только у него, между прочим, но и у тварей бессловесных, в чем мы сейчас убедимся».